Ученый почувствовал, что говорить с этим торгашом о духе закона, о его прекрасном и благородном значении, попросту глупо все равно, что обращаться к раскрашенной картонной маске. Еврей наверняка выбирает из его слов лишь годное на потребу своим нечистоплотным, своекорыстным проектам. Гарпрефт неожиданно замолчал, менее экспансивный Бельфингер – Хоть и не сразу, но все же понял, что смутило его друга. Скоро оба Вертемберста откланялись холодно и хмуро, а неизменно учтивый Зюс почтительно проводил их. У Двереенко встречался Исаак Ландауэр, лавсердакей с пейсами. Зюс пригласил его, чтобы урегулировать финансовые дела графини. Они поняли друг друга с полу намек. Нужно было составить договор в таких выражениях Чтобы по виду он был выгоден для герцога, а на деле для графини Ожесточенно торгуясь, они наступали друг на друга Каждый защищал еще и собственные интересы Ибо у каждого были претензии как к герцогу, так и к графине В конце концов Зюс якобы выторговал в пользу герцога 323 тысячи гульденов Но на деле получалось так, что герцог должен уплатить графине 158 тысяч гульденов. При передаче этой суммы, правда, Зюс удержал в графини за какие-то суды и займы 30 тысяч гульденов, а герцог поставил в счет за услуги в этом деле еще 5 тысяч гульденов. Итак, любовная история графини целью. Повергшая на многие годы в смятение и тревогу все герцогство Закончилась значительной прибылью в пользу тайного советника по финансовым делам Йозефа Зюсса Опенгеймера Графиня прочно обосновалась в Берлине и вела блестящую шумную жизнь Унылая вдовствующая герцогиня прихварывала еще с молоду Состояние ее здоровья все ухудшалось и врачи не могли постичь, откуда у нее берутся силы. Она же с неприкрытой, унылой, застарелой ненавистью вздирала на Берлин, на свою соперницу, на эту тварь, и умерла лишь через три недели после графини. Карл Александр объезжал крепости, фортификационные работы, военные лагеря, Скакал верхом, колесил в экипаже, издавал приказы. Словом, был весьма деятелен. Радостно отпраздновал он сердечную встречу со старым главнокомандующим принцем Евгением, человеком очень умным, но несколько жестким и суховатым. Осторожный принц отступил перед превосходными силами французов и расположился в укрепленном лагере под Гейдельбергом. Французы опять очутились на Вертенбергской земле, назначали контрибуции, реквизиции, однако подкрепления, полученные имперской армией, главным образом стараниями Карла Александра, принудили французов отступить за Рейну. Ретиво и неутомимо занялся теперь герцог обеспечением безопасности границ. Строились крепости, рылись окопы, герцог постоянно совещался с Бельфингером полной ответственности и знанием дела приступили они к осуществлению весьма дальновидного и поистине гениального в стратегическом отношении плана. Решено было на расстоянии между Ротвейлем и Ротенбургом в нескольких местах эскорпировать горы, дабы сделать тут границу совершенно неприступной, кое-где выров небольшие шансы, затем провести линию укрепления от Шильтаха до Оберндорфа вплоть до самого Неккара и загородить Гейбергский перевал. Чтобы нести гарнизонную службу в этих укрепленных пунктах, вполне достаточно пяти батальонов и от десяти до 12 эскадронов. И при помощи таких относительно малых средств можно создать швабские фермопилы, которые каждый гальский ксеркс неминуемо разобьет себе голову. Фермопилы — горный переход из Северной в Среднюю Грецию. Здесь в 480 году до нашей эры 300 спартанцев стояли насмерть, не пропуская армию персидского царя Ксеркса. Персы сумели обойти греков по горным тропам. Начало над так не противился планам Карла Александром. В правлении Эбергарда Людвига герцогство так сильно страдала от французских вторжений, контрибуций, грабежей, хищничества, убийств и насилий, что оно, естественно, от всей души было признательно своему нынешнему государю за сильную умелую военную защиту. Но как только французы были отброшены за Рейн и непосредственная опасность миновала, представители сословий стали менее сговорчивы. Они донимали герцога постоянными мелочными и назойливыми жалобами, то и дело к нему являлись депутации с протестом против его мероприятий, связанных с набором и военными приготовлениями.